Степаныч лёг, сразу погасил свет, но было понятно, что он не спал, потому что из-за его комнаты ничего не было слышно. Ни дыхания, ни сопения. Степаныч притаился. А Зойка на самом деле пошла и занялась стиркой, всем назло. Вообще этот Костя ей надоел хуже горькой редьки. Что, она к нему приставлена? То Лиза звонит, то Баба Аня, и обе по секрету друг от друга. Что он ел, да что пил, да когда пришел или когда ушел. А она откуда знает, если он не разговаривает с ней? У Зойки тоже есть гордость. Пошел он подальше, пусть катится на перекладных такой-то матери. Когда Зойка вышла из ванны, было уже за полночь. Глаза у нее слепались, руки и ноги гудели. Она приложила ухо к стене. У Зотиковых тишина. Быстро разделась и шмыгнула в кровать. Но тут она снова подумала о Косте и сон как рукой сняло. Точно ее попутал бес, потому что она решила сходить и проверить, вернулся он или нет. Прислушалась, Степаныч всхрапывал вовсю, встала, как лунатик в ночной рубашке до полу босиком, чтобы не разбудить Степаныча, прокралась на кухню, где у них на гвоздике висел ключ Зотиковых, сняла его не зажигая света, выскользнула на лестничную площадку. Прикрыла свою дверь, уже не дыша. В подъезде было тихо и жутковато. Пощелкивала тусклая электрическая лампочка, и Зойке казалось, что кто-то крадется по лестнице. Она почему-то попробовала кашлянуть, чтобы доказать себе, что ничуть не страшно. Ее кашель в пустом подъезде откликнулся гулким эхом. Зойка дрожала мелкой дрожью. Нетвердой рукой вставила ключ в замочную скважину и осторожно повернула. Дверь скрипнула, Зойка прошмыгнула в образовавшуюся щель. У нее замерзли ноги, спина, живот, рубашка на ней была тонкая, из комнаты проникал неяркий свет. Зойка догадалась, горела настольная лампа. То ли Костя забыл ее выключить, то ли он не спал. Во всяком случае, он был дома. «Значит, живой!» — успокоилась Зойка. И хотела незаметно улизнуть обратно, но непонятная сила потянула ее вперед. Она миновала кухню, подошла к дверям в комнату, дышала открытым ртом, выглянула, вытянув шею. Нет, Костя спал, потому что в кругу настольной лампы никого не было. В ванной лилась тоненькая струйка воды, заглянула Зойка туда, закрыла воду и погасила свет. Тут ее взгляд пробежал по комнате и уперся в подушку на тахте. Костя лежал на животе, уткнувшись лицом в подушку. Но что это? У Зойки от страха стало двоиться в глазах. На подушке появилось две головы. Зойка протерла глаза и снова посмотрела. Все равно две головы. Еще ничего не понимая, она сделала несколько шагов вперед. Она приближалась к тахте, Головы на подушке приобретали определенные контуры. И вдруг страшное мгновенное открытие. Зойка увидела, что на подушке рядом с головой Кости лежала голова ромашки,